Глава двадцать шестая Александр Натали, возрился я на ту, кого хотел назвать невестой, но почему-то так и не принял этого решения. Ты еще не спишь? Она стояла возле большого зеркала шкафа-купе в нашей комнате, куда я поднялся сразу после разговора с кузеном и изучала свое отражение. Сама ее поза со сложенными на груди руками и прямой спиной, сосредоточенное выражение лица выдавали напряжение. И я сразу почуял, что запахло жареным. Она точно устроит мне сейчас головомойку. Не хотелось заканчивать день разборками с недовольной женщиной, но выбора у меня, кажется, не было. «Интересно, ты меня встречаешь, Баженов?» Медленно подошла она ко мне и вздернула подбородок. — Не рад мне? — окинул ее нахмуренным взглядом. — Что за настроение, Натали? — задал я вопрос. — Это я у тебя? — хотела спросить. — Что за настроение царят в этом доме? Изогнула она идеальную бровь и сжала губы в тонкую полоску. Я вижу между нами назрел разговор. «Пойдем, присядем», — предложил ей, указывая на два кресла и столик возле большого окна. «А ты не считаешь, что он назрел?» — резко бросила она. «Если ты каждое мое слово будешь воспринимать в штыки, разговора не получится вовсе», — сказал я ей суровым тоном, давая понять, что она круто перегибает палку, и со мной такой номер не пройдет. «Советую сменить тон». «Не надо мне угрожать, Баженов!» — воскликнула Натали и отошла к креслу. Усевшись, и посмотрела вдаль, где виднелась площадь. Там мы сегодня гуляли всей компанией. Там я оказался настолько близко к Алине, что едва мог себя контролировать. Ее близость обескуражила и привела меня к полному раздраю. Настолько, что я уже практически выдал себя перед кузеном, и потребовал от него не играть с ней. Планировал обдумать наедине с собой, что же со мной творится. А тут Натали. Явно в плохом настроении и явно хочет поругаться. «Хорошо, Натали», — постарался я быть миролюбивым, хоть это и давалось с трудом. И подошел к креслу, сел напротив. «Давай поговорим, что ты мне хотела сказать?» «А ты ничего мне сказать не хочешь?» С вызовом подняла она подбородок. «Ну, вообще нормально», — пробурчал я. «На разговор вызвала меня она, а говорить почему-то надо мне. А ты знаешь, хочу сказать. Мне не нравится твой тон». «А что не так с моим тоном?» — обиженно засопела она. «Ты недовольна. Хочу понять, чем». «Вот о чем и речь, Саша», — развела она руками, словно говорила очевидные вещи. Но я, дурак, не понимал. Я очень недовольна. Ты холоден со мной, уделяешь мне мало времени. Я думала, что мы приедем сюда и будем постоянно вместе. Ах, вот оно в чем дело. Классика жанра. Ей просто хочется, чтобы весь мир, включая меня, вращался исключительно вокруг ее персоны. «Странно, что ты этим недовольна», — ответил я. И она с непониманием уставилась на меня. «Странно, учитывая, что ехали мы с ребенком, и ты знала, что за ним надо будет следить. И хотя бы поиграть с ним. Он и так редко видит меня. И что здесь будет много моей родни», — усмехнулся я. «Я уделяю тебе времени столько, сколько могу. Не делай вид, что не понимаешь», — передернула она плечами. «Я не только об этом. Ты рядом». «Но ты не со мной. Ты не даешь отдачи. Мне твоего внимания добиваться приходится. Я все себе не так представляла. Я виноват в твоих обманутых ожиданиях?» — изогнул я бровь и взглянул на нее с осуждением. «Говори яснее, Натали, я не понимаю сути претензий. Мне кажется, ты не договариваешь чего-то. Претензия у меня к самой себе» что неверное истолковала наши отношения и эту поездку. С горечью покачала она головой. Я думала, что здесь мы сделаем следующий шаг. Ты привез меня знакомиться с родителями. Я думала, что это что-то значит, Но все, что я вижу, это как ты отдаляешься. А ты проницательна, Натали. Недаром я считал тебя умной. Посмотрим, насколько... «Цивилизованно ты можешь себя вести, не получая желаемого», — подумал я, взяв паузу, чтобы подобрать слова. Обижать я ее не планировал, ну и врать не намеревался. «Ты права, Натали», — заговорил я после паузы. «Я хотел сделать тебе предложение». Тут ты не ошиблась. Ее губы приоткрылись, а взгляд стал растерянным, она явно заволновалась. «Значит, «Значит, ты хотел жениться на мне?» Переспросила она жалобным тоном, полным надежды. «Да», — твердо ответил я, ожидая дальнейшего вопроса. «Но передумал», — сдавленным голосом произнесла Натали и сглотнула. «Почему? Могу я узнать?» «Я не передумал, просто понял, что сейчас не готов к такому шагу. Пока мы просто отложим этот вопрос». «И все?» — встрепенулась она. — Это все объяснение, которого я заслуживаю? Но не говорит же правду, что сомневаюсь в том, что вообще хочу на ней жениться. Но вслух лишь вздохнул, сложив руки на груди. Отчего-то хотелось отгородиться и подготовиться к атаке. Я знал, что она будет. Натали не спустит это все на тормозах. Я вдруг осознал, что на месте своей жены вижу кого-то вроде чистой светлой девушки со светлыми волосами. Не Натали, однозначно. Но как ей это сказать? Это убьет ее? Оказалось, хорошей постели для узбрака все-таки маловато будет. «Ты не можешь просто отделаться банальщиной, Саша», заявила Натали. «Мы оба понимаем, что ты можешь сказать гораздо больше», И я хочу знать, почему ты принял решение не жениться. «Потому что я не люблю тебя», — подсказало собственное сердце, но я почему-то не сказал эти слова. И не потому что пожалел Натали. Просто никто не заслуживает такой жестокости. Она подумает, что я ее использовал, играл с ней, а это далеко не так. Нет ни одной адекватной причины не жениться на ней. Кроме того, что я не люблю ее настолько, чтобы сделать своей женой. Она мне просто нравится, не более того. Но разве Наталья примет это? Ты мне ответишь на мой вопрос, Саша? Имею я право знать, почему ты передумал на мне жениться? Ну вот что ей отвечать?»